В 1.00. В фае Государственного Русского музея Зайцев быстро заметил Розонову и Нефедова. На лице Розонова играло нетерпение. Она жаждала припасть к культуре. Нефедов по обыкновению казался только что вставшим, но еще не проснувшимся. Здравствуйте! кивнула Розанова Зайцеву. Локтем она прижимала к себе сумочку, озиралась по сторонам. Что-то запаздывают остальные товарищи. Собирались и проходили дальше группы экскурсантов. Неподалеку маячил худощавый немолодой человек в черном костюме. Хрустко белел воротник рубашки. Зайцев заметил, что человек в костюме присматривается к ним, потихоньку сужая орбиту. Зайцев встретился с ним взглядом. Человек в костюме тотчас подошел. — Товарищи, я встречаю группу милиционеров, — полувопросительно обратился он. — Мы группа, — ответил Зайцев. Взгляд Нефёдова плавал по стенам. А Розанова, немного смутившись, сказала. «Пока энтузиазм масс разгорается медленно. Это я с вами говорила, товарищ. Я товарищ Розанова». Она быстро схватила и тряхнула его руку в знак приветствия. Отстает, пока что культурное сознание милицейских работников от классового. Отстает. Костюм приветливо улыбнулся. «Что ж, количество, не сомневаюсь, компенсируется качеством». — Николай Семёнович, — представился он, — Зайцев, Нефёдов. — Что ж, товарищи, прошу, Начнем? Он протянул узкую, не знавшую физического труда ладонь, приглашая. И плавно, с осанкой хозяина здешних мест, двинулся к мраморной лестнице, крытой малиновым ковром. Все трое затопали за ним. Огромные окна впускали свет. Розанова смотрела себе под ноги. «От жиль-то цари!» — попытался заговорить с ней Зайцев. «Это ж надо! Такая махина! Для каких-то шести или семи человек!» Розного покосилась на него. «Мещанские у вас представления, товарищ Зайцев. Здесь цари не жили. Здесь они хранили в недоступном для трудового народа месте сокровище культуры», — произнесла она, отдуваясь. Подъем по лестнице в сочетании с этой тирадой дался ей нелегко. Зайцев осекся. Вы, Зайцев, не культурны. — Но это ничего. Главное, вы стараетесь. Тянитесь — тянитесь приободрила его Розанова. Зайцев видел, как Николай семён иронически приподнял бровь. — Вот будет потом среди своих рассказывать, как водил тупых мельтонов, — с неприязнью подумал Зайцев. И чуть не наскочил на него. Тот внезапно остановился, обернулся. — Что же вы хотите посмотреть сегодня? Может быть... «Юмористические сценки из народной жизни?» Зайцев слышал в его голосе вежливо замаскированную насмешку, а может и искреннее желание найти внезапным гостям развлечения согласно их интеллекту и культурному уровню. Как бы то ни было, юмористические сценки решительно не вписывались в его план. «Можно и юмористические?» — пожал плечами Нефёдов. «А этого и зря, товарищ музейный работник», — встрял Зайцев. «Мы не школьники какие-нибудь, которым лишь бы хихоньки и хахоньки». Если хотите знать, поимка современных бандитов часто требует ума и расчета. Вы уж извините, что Советская Республика сразу позвала нас в строй. В университетах учиться нам некогда было. Да и книжки читать тоже. А многие школу окончить не смогли. «Я не говорил», — забормотал Николай Семёнович, но было видно, что именно это он в сущности и говорил, и теперь ему стало неловко. Как человек интеллигентный, он не обижал людей намеренно. Обежать этих троих скверно одетых, усталых на вид, однако живот собравшихся в музей милиционеров, он не думал. «Что же вам хотелось бы посмотреть?» — повторил он вопрос. Но теперь взгляд его смягчился, стал живым. «Хотелось бы искусства народного», — заявила Розанова, «в котором виден высокий дух русского человека, только без религиозного дурмана». Николай Семенович явно задумался. «Вы, вероятно, имели в виду Брюлова?» — учтиво спросил он. Хотя всем сразу стало ясно, что имя Брюлова Розного слышит впервые. Но тон Николая Семёновича был таким серьезным и простым, что она кивнула. «Верно. Отличная мысль. Идемте, товарищи!» Пока они шли сквозь залы по гладким и пёстрым паркетным полам. «Мимо людей на портретах!» Мордатых, в своих пышных, негнущихся нарядах, словно обшитых деревянными досками. Нефёдов внезапно толкнул его локтем. Зайцев чуть умерил шаг. Николай Семёнович быстро удалялся. За ним спешила Розанова. Нефёдов выждал, когда они отошли подальше. «Зачем мы сюда притащились?» — спросил он Зайцева. «Культ работ по комсомольской линии. Ты комсомольец, Нефёдов? Повышай уровень». Сделал вид, что безмерно заинтересовался каким-то портретом сильно нарумяненной дамы. Свекольные кружки на белом меловом лице. Теперь он был уверен, что Розанова их не услышит. Нефёдов встал рядом. Видишь ли, у музеев такая неприятная особенность. Они закрыты по ночам. Нефёдов пялился на портрет. — Ты, Нефёдов, видно, по осени в спячку впадаешь, — рассердился Зайцев. В твоем организме явно замедлились все процессы, включая умственные. Как бы мы еще смогли бы в рабочее время сюда попасть? Днем ни тебя, ни меня никуда не выпустят. Пришлось напустить на них розунову Он вынул фотографии. Ты во все глаза смотри. Наши убитые. Они все изображают какие-то живые картины. Части шарады. Но какие картины? Это хороший вопрос для следователя с высокой культурой. Так что давай, культурно расти. У нас час-другой на это есть. Ему показалось, что лицо смотрительницы обращено в их сторону, На всякий случай быстро сунул снимки в первый попавшийся карман. «Картины? Шарады? Ну да, такая игра раньше была. Что-то не припомню такой игры. Так это не у нас с тобой, Нефёдов. Мы рылом не вышли. Это богатенькие детки играли. Буржуйские. Во времена царизма. Сперва загадывали слово, наряжались и изображали собой картины» а другие должны были отгадать. Первый слог по названию первой картины. Второй по второй. И так далее. Кто-то зашифровал слово и для этого укокошил дюжину людей, не поверил Нефедов. Чтобы мы бегали и гадали? Думаешь, я не прав? Хрен знает. Нефедов из-под припухших век смотрел на свекольную красавицу. Только зачем? Я понимаю, тюкнуть, чтобы вещички потом хапнуть. А тюкнуть безо всякого смысла? — А смысл, может, есть. Только для этого сначала надо понять, что он нам сказать пытается. — Он? — Нам? — Нефёдов хмыкнул. — А это как письмо в бутылке, Нефёдов. Тому, кто найдет. Ну а поскольку трупы обычно находят уголовный розыск, туда, да, Нефёдов. — Нам. — Это портрет неизвестной Петровского времени, — раздался позади них дружелюбный голос, так что оба чуть не подскочили от страха. Смотрительница подошла совсем неслышно. На ее лице было написано, что она не собирается отпускать их бесполные лекции о портрете Петровского времени. Товарищ Зайцев! Товарищ Нефедов! Заухал трубный голос Розоновой. Она наконец обнаружила пропажу и теперь неслась к ним, наклонив голову, как молодой бычок. А мы вас обыскались! Она бросила воинственный взгляд на смотрительницу, мол, а тебе чего? Не отставайте! Э, тут поразительной красоты картины, товарища Розонова. Залюбовались! Не оторваться! крикнул ей Зайцев. Большая благодарность комь ячейки за то, что проводите с нами эту культурную работу. Растем прямо на глазах. «Культурно растем, зачем-то пояснил Нефедов смотрительница. Ее взгляд сразу стал подозрительным. Она обшарила Нефедова сверху донизу, особенно по карманам, словно забеспокоившись, не спер ли он каким-нибудь таинственным способом картину со стены. Пойдем, Нефедов, пора расти дальше. Зайцев одарил смотрительницу широкой улыбкой, от отчего та занервничала еще больше. Пихнул, придавая ускорение Нефедова, и поспешил за Розановой.